Театр Современная драматургия. Доброе утро, дорогие мои. Я Марина Богдасарян. Приглашаю вас послушать вместе со мной радиоспектакль Петербург. Сегодня завтра. Радиоспектакль поставлен по роману Андрея Белого. Андрей Белый Борис Николаевич Бугаев, писатель, поэт, критик, мемуарист. Стиховед, один из ведущих представителей русского символизма и модернизма, родился 140 лет назад, 26 октября 1880 года. Огромное влияние на Бориса Николаевича оказали Достоевский, Ипсон, Ницше, Брюсов. Мирешковский, Соловьев. именно под влиянием Владимира Соловьева Бугаев стал интересоваться искусством, философией и оккультизмом. Брат Соловьева Михаил предложил молодому писателю взять псевдоним Андрей Белый. В начале 1905 года Андрей Белый приехал в Петербург, где стал свидетелем первой русской революции, которую воспринял восторженно. Под сильным впечатлением от этих событий Андрей Белый написал книгу и озаглавил ее так: Петербург.